Тео. Вчера я сидел в заднем ряду, зажатый между женщиной, вязавшей чепчик для младенца, и мужчиной в твидовом биджаке, который во время дачи показаний свидетелями непрерывно строчил смс-ки на телефоне. Мои соседи не знали, кто я такой, и мне это нравилось. После первого сенсорного перерыва Джейкоба, когда я подошел к маленькой отгороженной шторме комнатке, и Бейлив позволил мне проскользнуть внутрь, моя идентичность перестала быть секретом. Вяжущая женщина, я заметила, пересела в другой конец зала. «Как будто у меня какое-то ужасное заразное заболевание, а не просто та же фамилия, что обвиняемого». А вот мужчина в твидовом костюме продолжал свою переписку. Он задавал мне вопросы. «Джейкоб когда-нибудь проявлял склонность к насилию? Ему нравилось Джесс Огилви?» Она отказала ему. Я быстро сообразил, что он какой-то репортер. И после этого я уже не садился на свое место, а стоял сзади около одного из бейлифов. Сегодня я сижу рядом с отцом, которого совсем не знаю. Когда Оливер начинает говорить, отец наклоняется ко мне. «Что тебе известно об этом парне?» «Ему нравятся долгие прогулки по пляжу, и он скорпион», — отвечаю я. «Вот что я знаю на самом деле. Сегодня Оливер гладил по руке мою маму. Не так, будто говорил, о, вы вот-вот упадете, с вами все в порядке, а так, будто мурлыкал при этом моя сладкая детка. Что, черт возьми, все это значит? Он должен спасать моего брата, а не волочиться за мамой. Знаю, мне нужно радоваться, что отец здесь, но я не радуюсь». А вместо этого сижу и думаю, почему мы, зрители, на судебном процессе по делу об убийстве, а не сидим в первом ряду на игре «Сокс»? Я недоумеваю. Когда научился завязывать галстук, как завязал сегодня Джейкоба, учитывая, что у меня нет отца, который мог бы показать мне, как это делается, я размышляю, почему общая ДНК не вызывает автоматические ощущения, что у тебя с этим человеком есть что-то общее. Как только Оливер завершает свою речь, я поворачиваюсь к отцу. «Я не умею ловить рыбу». То есть я не знаю, как насадить червяка на крючок. Как забрасывать удочку. Ничего такого. Отец молча смотрит на меня, слегка хмурясь. «Было бы здорово, если бы мы порыбачили», — продолжаю я. «Знаешь, например, в том пруду позади школы». «Конечно, это чистая глупость. Мне было шесть месяцев, когда отец ушел от нас. Я едва научился сидеть. Что уж там говорить про удочки». Отец опускает голову и отвечает. «Меня тошнит в лодках даже, на плавучем причале. Всегда так было». После этого мы больше не разговариваем. Однажды я ходил к доктору Мун. Мама решила, это хорошая идея. Поговорить с психиатром о чувствах, которые я могу испытывать, учитывая тот факт, что мой брат засасывал в себя все время и всю энергию в нашем доме, как огромный кармический пылесос. Не могу сказать, что хорошо запомнила эту тетку, за исключением того, что она пахла благовониями и разрешила мне снять обувь, так как самой лучше лучше с босиком, и, может быть, мне тоже будет... С другой стороны, я до сих пор помню, о чем мы говорили. Она сказала, иногда это трудно быть младшим братом, когда тебе приходится делать то, чем обычно занимался бы старший. Она сказала, иногда это может раздражать и даже злить Джейкоба, и от этого он может вести себя совсем по-детски. Тут я бы сравнила ее с психологическим прогнозом погоды. Она могла с достаточной долей вероятности предсказать, что произойдет, но была совершенно не способна подготовить меня к грядущей буре. «На месте свидетеля доктор Мун выглядит не так, как в своем кабинете. Например, она одета в деловой костюм, а ее непослушные длинные волосы приручены и свернуты в узел. Да и на ногах у нее туфли». Сперва Джекобу поставили диагноз «общее расстройство аутистического спектра». Затем мы изменили диагноз на «общее нарушение развития». И только в шестом классе мы уточнили его и исправили на синдром Аспергера, основываясь на том, что он был не способен интерпретировать социальные ключи и общаться со сверстниками. «Несмотря на высокий уровень интеллекта и развитую речь, для детей возраста Джейкоба такова обычная последовательность диагнозов. Это не означает, что синдром Аспергера был у него не всегда. Он был. Просто мы не владели правильным языком, чтобы обозначить его». «Вы можете дать определение синдрома Аспергера для людей, которые с ним не знакомы, доктор?» «Спрашивает Оливер. Это нарушение развития, которое влияет на то, как мозг обрабатывает информацию». Считается, что оно выпадает на верхнюю часть аутистического спектра. Люди с синдромом Аспергера зачастую очень умные, компетентны. Этим они отличаются от глубоких аутистов, которые вообще не способны к общению. Но у них наличествуют серьезное нарушение способности к социальному взаимодействию. То есть человек с синдромом Аспергера может быть умен. Человек с синдромом Аспергера может иметь интеллект гения. Но когда дело доходит до умения вести легкую беседу, Он окажется совершенно к этому не способен. Его нужно обучать социальному взаимодействию как иностранному языку, так же, как меня или вас нужно учить языку Фарси. Адвокат там бывает трудно заводить друзей. Говорит Оливер, чем вызывает смешки среди присяжных. Значит ли, это, что у нас всех синдром Аспергера? Нет. Отвечает доктор Мун. Человек с синдромом Аспергера отчаянно стремится быть частью общества но он просто не понимает особенности социального поведения, которые остальные люди улавливают интуитивно. Он не сможет прочесть значение жестов или выражения лица человека, с которым разговаривает и оценить его настроение. Он не понимает смысла таких невербальных ключей, как, например, зевание собеседника, когда оно обозначает скуку. Он не способен понять чувства и мысли другого человека. Эмпатия такого рода не свойственна ему. Он воистину является центром собственной вселенной и реагирует на события, исходя из этого основного принципа. Например, у меня был пациент, который поймал свою сестру на краже в магазине и выдал ее хозяевам не потому, что считал своей моральной обязанностью сообщить о преступлении сестре, а потому, что не хотел прослыть парнем, сестра которого привлекалась к суду. Все поступки ребенок с синдромом Аспергера совершает, исходя из того, как это отразится на нем, а не на ком-то другом. Есть еще какие-нибудь отличительные признаки у этого расстройства? Да, у человека с синдромом Аспергера Могут быть трудности с определением приоритетов при выполнении правил заданий. Он склонен фокусироваться на деталях вместо общей картины и часто месяцами или даже годами до одержимости увлечен какой-нибудь одной темой. И может говорить о ней часами, даже если она очень сложная. По этой причине такое расстройство иногда называют синдромом маленького профессора. Дети с синдромом Аспергера говорят так по-взрослому, что часто лучше ладят с друзьями своих родителей, чем со своими сверстниками. Джейкоб тоже был так сильно сфокусирован на какой-то одной теме. О, да, он сменил несколько за годы жизни. Собаки, динозавры и, самое последнее, криминалистика. Что еще мы можем заметить в человеке с синдромом Аспергера? Он рабски придерживается правил и распорядков. Он болезненно честен, ему неприятно вступать в зрительный контакт, он может быть гиперчувствителен к свету, звукам, прикосновениям или вкусам, К примеру, прямо сейчас Джейкоб, вероятно, изо всех сил старается блокировать гудение люминесцентных ламп в этом зале, которые мы с вами едва ли замечаем. Ребенок с синдромом Аспергера выглядит невероятно сообразительным, пусть и слегка неловким, но в любой момент, если нарушается привычный ход вещей, у него может произойти нервный срыв, который будет продолжаться от 10 минут до нескольких часов. Как вспышка гнева у малышей. Именно. Только это гораздо сильнее выматывает, когда ребенку 18 лет, и он весит 180 фунтов. Я чувствую, что отец смотрит на меня, поэтому поворачиваю голову к нему. «Это часто случается», — шепчет он. Такие вспышки гнева. «К ним привыкаешь», — говорю я, хотя не уверен в правдивости своих слов. «На самом деле ураган тебе не остановить, но ты можешь научиться не стоять у него на пути». «В настоящее время лечения от аутизма не существует». Продолжает психиатр. Его нельзя перерасти. Это состояние остается у человека навсегда. «Доктор Мурана, какие из описанных вами сейчас симптомов проявлялись у Джейкоба в течение жизни?» «Все», — отвечает она. «Даже теперь 18 лет?» Джейкоб стал гораздо лучше справляться с ударами, которыми являются для него изменения планов. Хотя это все равно его расстраивает. Но у него есть особые приемы, которые он применяет — Вместо того, чтобы кричать, как он делал в 4 года, он начинает повторять песню или строчки из фильмов. «Доктор, судья позволил Джейкобу брать случай необходимости сенсорные перерывы. Вы можете объяснить, что это такое?» Для Джейкоба это способ укрыться от ситуации, когда все его органы чувств подвергаются чрезмерному давлению, и это выводит его из равновесия. Когда он чувствует, что теряет контроль над собой, ему нужно уйти в какое-нибудь более тихое и спокойное место. В школе есть особая комната, где он может привести себя в норму. И в суде ему тоже отведено подобное помещение. Внутри находятся разные приспособления, с помощью которых Джейкоб может успокоиться. От утяжеленных одеял и веревочных качелей до светильников из оптического волокна. «Вы сказали, ребенок с синдромом Аспергера любит жить по правилам». Для Джейкоба это утверждение тоже верно? «Да. Например, Джейкоб знает, что урок в школе начинается в 8 часов 12 минут и никогда не опаздывает». Но однажды мама сказала ему, что он может прийти в школу попозже, так как ему нужно быть на приеме у зубного врача. У Джейкоба случился нервный срыв. Он пробил кулаком стену в своей спальне, и его было никак не успокоить, чтобы отвезти к дантисту. По мнению Джейкоба, его попросили нарушить правила. Он пробил кулаком стену. Дети с синдромом Аспергера имеют склонность к проявлениям насилия. Спрашивает Оливер. Это миф. На самом деле, ребенок с синдромом Аспергера скорее будет вести себя хорошо, чем нейротипичный, так как он знает, что это правило. Тем не менее, у ребёнка с синдромом Аспергера очень низкий порог реакции «бей или беги». Если он чувствует себя загнанным в угол, в любом смысле, вербально, физически или эмоционально, то может либо броситься на утек, либо ударить, не раздумывая. «Вы когда-нибудь видели, чтобы Джейка поступал так?» «Да», — отвечает доктор Мун. В прошлом году в школе его оставили после уроков за то, что он грубо обругал учителя. Очевидно, одна девушка обманула его и заставила вести себя неприлично, сказав, что будет с ним дружить, если он сделает это. Позже он отплатил ей, толкнул и был оставлен в школе после занятий. Что привело к такой бурной реакции Джейкоба? «Унижение, я полагаю. Вы обсуждали с ним это происшествие?» «Спрашивает Оливер. Обсуждала». «Вы объяснили ему, что такая реакция с применением силы неприемлема?» «Да». «Как вам кажется, он понял, что поступил неправильно?» Доктор Мун отвечает не сразу. «У Джейкоба понимание того, что правильно, что нет, не основано на внутреннем моральном коде. Оно базируется на том, что ему сказали делать, а чего не делать. Если вы спросите его ударить кого-то, это правильно или нет, он ответит вам «нет». При этом он скажет, что насмехаться над людьми тоже нехорошо» и в его понимании та девушка сперва нарушила это правило. Когда Джейкоб толкнул ее, он не думал о том, что может причинить ей вред или о том, что его поступок противоречит какому-то правилу поведения. Он думал, что она его обидела и просто реагировал. Оливер подходит к месту свидетеля. «Доктор Бурана, если я скажу вам, что Джейкоб поссорился с Джессу Гилви и за два дня до того, как она погибла, и что она сказала ему с сгинь, как по вашему мнению...» Это повлияло бы на его поведение? Женщина качает головой. Джесс была очень важна для Джейкоба. Если они поссорились, он наверняка был сильно расстроен. Его появление в доме Джесс в тот день ясно показывает. Он не знал, как себя вести. Он следовал заранее спланированному расписанию, не думая о том, что их ссора должна как-то его изменить. Скорее всего, Джейкоб разобрал эту размолвку в голове так. «Джесс сказал мне, сгинь!» «Я не могу сгинуть, так как всегда знаю, где нахожусь». «Значит, она на самом деле не имела в виду того, что сказала, и я буду вести себя так, будто она ничего не говорила». Джейкоб не мог заключить из слов Джесс, что она, вероятно, действительно не хотела его видеть. Именно эта неспособность поставить себя на место другого человека отделяет Джейкоба от его сверстников. В ситуации, когда обычный ребенок может быть просто неловким в общении, Джейкоб совершенно лишен эмпатии. Его действия и восприятие вращаются вокруг того, что нужно ему. Он ни разу не остановился, чтобы осмыслить чувство Джесс. Его волновало только то, как она обидела его, поссорившись с ним. Джейкоб знает, что убийство противозаконно. Естественно. Учитывая его зацикленность на криминалистике, он, вероятно, может процитировать статьи законов не хуже вас, мистер Бонд. Но для Джейкоба самосохранение — это одно из нерушимых правил. Оно стоит превыше всего остального. И как он сорвался в случае с той девушкой в школе, которая унизила его — и искренне не понимал, в чем, собственно, проблема, учитывая, как она поступила с ним. Я могу представить, что то же самое произошло и с Джесс. Вдруг Джейкоб встает. «Я не срывался!» Кричит он, и мама хватает его за руку и тянет вниз, чтобы он сел на место. Разумеется, то, что он вышел из себя именно в этот момент, опровергает его слова. «Следите за своим клиентом, мистер Бонд!» Строго говорит судья. Оливер оборачивается и смотрит на Джейкоба, как в кино. Солдат, который взошел на перевал и видит внизу под собой вражескую армию, но понимает, у них нет шансов никаких. Джейкоб. Вздыхает он. Сядьте. «Мне нужен перерыв!» — кричит тот. Оливер смотрит на судью. «Ваша честь». И вдруг присяжных быстро выводят из зала, а Джейкоб почти что убегает в сенсорную комнату. мать совершенно сбит с толку. «И что теперь?» «Мы подождем 15 минут». «Мне... ты пойдешь туда к ним?» До сих пор я ходил и сидел там в углу, играл с каким-нибудь мохнатым мечом, пока Джейкоб собирается с мыслями. Но сейчас я гляжу на отца и говорю, «Ты как хочешь, а я стою здесь». Одно из моих самых ранних воспоминаний. Я болею и всё время плачу. Джейкобу лет шесть или семь. Он просит маму, которая провела со мной всю ночь, приготовить завтрак. Раннее утро, солнце еще не взошло. «Я хочу есть», — говорит Джейкоб. «Знаю, но сейчас я должна позаботиться о Тео». «А что с ним?» «У него болит горло. Очень сильно. Некоторое время Джейкоб переваривает эту информацию». «Могу поспорить, если дать ему мороженое горло у него пройдет». «Джейкоб?» — изумленно произносит мама. «Ты думаешь о том, как чувствует себя Тео?» «Я не хочу, чтобы у него болело горло», — отвечает Джейкоб. «Мороженое, мороженое, верещу я. Это даже не настоящее мороженое, а соевое» как все в нашем холодильнике, но при том это угощение, а не обычный завтрак. Мама сдается. «Ладно, мороженое», — говорит она, сажает меня на детский стульчик и даёт мне стаканчик. Джейкобу тоже. И гладит его по голове. «Я скажу доктору Мун, что ты позаботился о своем брате», — обещает она. Джейкоб ест мороженое, говорит. «Наконец-то, тишина и покой». Мама до сих пор приводит этот случай в пример как доказательство того, что Джейкобу удалось преодолеть синдром Аспергера и проявить заботу о своем бедном, больном, маленьком братике. А вот как это видится мне теперь, когда я стал старше. Джейкоб получил на завтрак стаканчик мороженого, и ему даже не пришлось его выпрашивать. Джейкоб сделал так, что я перестал вопить. Мой брат не пытался помочь мне в тот день, он помогал себе».